Глава 32. Повелитель теней. Ночь настала слишком быстро. В самом центре моей груди боролись противоречивые эмоции. Яростно тревожная часть меня ничего не хотела так сильно, как вернуть наших людей из Фельстада, а затем спалить осквернённые руины дотла с Леди Магнат внутри. Я сидел на плоском валуне, мои колени подпрыгивали, мы ждали. Валена и Элиза стояли так близко друг к другу, что их лбы соприкасались. Королева перебирала пальцами его волосы и плакала. Оба шептали друг другу что-то, чего никто из нас не мог расслышать. Они заслуживали минуту уединения. Элиза всхлипнула и повисла у Валена на шее. Он уткнулся лицом в ее плечо и принялся поглаживать спину. Вален целовал шею Элизы, пока она не отстранилась и не поцеловала его в губы. Я отвернулся. Клянусь пеклом, эта тяжелая вина меня бесила. Никакие планы прежде не заставляли меня сомневаться. Я делал все шаги с уверенностью. Но это, если бы на его месте оказался я, не знаю, смог ли бы я отступиться от Малины и сделать это. Король и королева в эту секунду рисковали всем. Между нами рос долг, который я не смогу вернуть. Когда Вален вновь поцеловал жену в лоб. Торы и Халвар наконец подошли к нему. Свет Луны скоро его заберет. Вален поцеловал кончик каждого пальца Елизы, задержавшись перед двумя недостающими, а затем, не отрывая глаз от любимой, попятился, пока не скрылся среди деревьев. Малин вглядывалась в первые звезды, мерцавшие на небе. Лунный свет окрасил более светлые пряди ее волос серебристым сиянием. Она теребила руками край своей туники. И казалось, ничего вокруг не замечала. Я провел костяшками пальцев по задней части ее руки, и как только она поняла, что это я, то крепко обняла меня за шею. Клянусь пеклом, ее голос надломился. Ты все усложняешь. Кажется, я тебя за это ненавижу. Я крепче обхватил Малин за талию, а затем уткнулся головой в теплые изгиб ее шеи и поцеловал его. Мы встретимся еще раньше, чем ты успеешь начать волноваться. Лжец. Я люблю тебя. Она потёрлась лицом о мою шею, её влажная щека смочила мою кожу слезами. Ты вся моя чёртова душа. И если ты не вернёшься, я тебя сама из иного мира вытащу. Я рассмеялся и поймал её лицо ладонями. Мы не для того столько боролись за возможность быть друг с другом, чтобы теперь это всё у нас отняли. Мой нос коснулся ее. Присмотри за королевой. Увидимся на месте, когда придет время. Подбородок Малин задрожал. Ты уж смотри. Вернись ко мне, но и ее короля с собой приведи. Я не планировал сегодня потерять Валена Феруса. Проблема была в том, что я понятия не имел, что случится. Я знал только, что лагерь должен остаться далеко позади и надежно охраняться, пока мы не отойдем на достаточное расстояние. Они были нашей второй линией обороны и пойдут за нами фельдстад, когда Вален, хотелось бы надеяться, пробьет такую брешь, через которую сможет прорваться армия. Пока они ждали, Николас выдал половине нашего лагеря травяной эликсир, который, по его словам, защищал от большинства существ в этом лесу. Хаген встал перед строем, готовый ограждать людей от любого месмера или хаоса земли. Сможет ли его способность к блокированию оградить от проклятия, я не знал. Барт, Северные воины, Фалькины и Кривы выжидали с оружием в руках, готовые защищать Малин, Элизу и невинных людей, которых мы тащили за собой. Я вновь оглянулся через плечо. Малин улыбнулась. В каждой складке на ее лице, в каждой веснушке читался жуткий страх. Она оделась во все черное. На плечах кожаный жилет, его петли и пряжки увешаны маленькими ножами. Това помогла Малин накрасить глаза сурьмой и приколола к прическам обеих королев венцы из ягод рябины. Две предначертанные королевы вместе идут в бой. Этот момент казался значимым, и меня это бесило. Еще на шаг ближе к концу, но чем ближе мы подходили к нашей битве, тем сильнее я боялся, что Малин заберут у меня а я не смогу ее вернуть». Малин взяла Элизу под руку, хотя я не был уверен, что Северная Королева это вообще заметила. Я никогда не видел, чтобы эта женщина была настолько бледной. Судя по тому, как она смотрела вдаль, Элиза Ферус будто бы и вовсе не сознавала, что происходит вокруг. «Я должен пойти с вами». В 30 шагах от меня Сол Ферус спорил с Тором, Халваром и Валеном. «Мы веками это делали». «Сказал Тор, понизив голос. И мы сделаем это снова. Мы к этому готовы». Сол раздраженно вздохнул. «Он мой брат, и я должен быть там вместе с ним». Мое горло опалил жар вслед за тем каскадом, хлынувший в грудь. Страх, теплый и резкий, разлился по моим венам. Уголок моего рта приподнялся в восхищении перед солнечным принцем. Сол хотел быть с Валеном лишь по той простой причине, что старший принц ужасно боялся вновь потерять брата. За этих людей стоило биться. За тех, кто умел любить яростно. За тех, кто не боялся быть злодеем, чтобы защитить тех, кто владел их сердцами. Вален, сидевший на корточках, поднялся. Его лоб был весь покрыт капельками пота. Глаза обведены влажной и болезненной краснотой. Но в остальном он, казалось, был в порядке. Он охватил рукой шею брата и притянул его к себе. Сол сдался и не раз ударил кулаком между лопатками Валена. Его лоб нахмурился, и он уткнулся лицом в шею Валена. «Ты всегда присматривал за мной», — сказал Вален. «С неохотой», — пробормотал Сол. «Верно. Но сейчас мне нужно, чтобы ты остался позади». «Не знаю, получится ли, Сол». Вален с болью посмотрел на него. «Элиза, помни, что я сказал тебе. Мне нужно знать, что ты будешь рядом с ней, если...» «Заткнись, Вален», — оборвал его Сол, вновь обнимая. «Не говори больше этого «если». Нет никакого чёртова «если». Халвару и Тору пришлось ещё какое-то время его убеждать, но в конце концов Сол обнял своего друга рыцаря и брата, а затем поцеловал Тора и отошёл от них». Когда он проходил мимо меня, я заметил, как его голубые глаза пылали яростью, болью и страхом. «Береги их, пока мы не встретимся с вами, повелитель теней. Это я и намереваю сделать». Когда Сол подошел к остальным, Валена спустил долгий судорожный вздох, а Тор подал ему ярко-красный платок. Король взял его очень аккуратно, словно бы даже с жутковатым почтением, а затем накрыл им свое лицо. Красный цвет помогает нам легче найти его во тьме», — пояснил Халвар. «По лесу разлился холодный свет. Луна светила на нас, подобно жестокому врагу. Лес словно бы знал, что надвигается превращение. Ни один лист не шелохнулся на ветру. Вален поморщился и закрыл глаза. Пекло. Осознание того, что это действительно происходило, поразило меня, как удар в челюсть». Дыхание короля становилось все более резким и затрудненным. Недоверие, отрицание, талика моего собственного страха затуманили мой разум. Мысль о том, что эти трое делали это годами, поднимала у меня внутри волну тошноты. Мысль о том, что если мы не преуспеем, проклятие Валена будет возвращаться каждую ночь. Сомнения могли спровоцировать более глубокий, более яростный страх. «Может, мы ошиблись, потому что это было ужасно неправильно. Нам нужно было биться свирепей, принять свою судьбу. Если бы мы напали на Фельстаты, и нас призвали в иной мир, то так тому и быть». Легко было это говорить теперь, когда я смотрел, как северный король стонет от боли. Его спина и плечи выгнулись, голос стал глубже. Лунный свет просочился сквозь облака. В тот миг, когда холодные лучи коснулись кожи Валена, король издал глубокий, утробный крик. Он вцепился руками в собственные волосы и прижался лицом к земле. Хруст ветки оторвал мое внимание от мерзкого зрелища. Из глубокого леса появились лука и хоб. Торг прошипел им, чтобы убирались до да поживее. Глаза хоба округлились при виде того, как Вален извивается на земле. Каждый вздох был все более измученным. Лука поднял глаза на меня. На его лице была написана боль. За короля, за Дагни, за Вона. Все это сливалось в одно мрачное выражение. Он кивнул – Бессловесный сигнал, что они свое дело сделали. Говорить Луке Гриму, что ему придется остаться здесь и ждать сигнала, который мы можем и не подать, когда его любовница и ребенок находились в плену... Было хуже, чем пытаться накормить бешеного пса и сохранить все пальцы. Этот тор подал гениальную идею дать Луке поручение, чтобы он чувствовал себя вовлеченным и мог на чем-то сосредоточить свои мысли. Этому зверю требовалась кровь. Лука и Хоп разлили несколько бурдюков кроличьей крови по лесной тропе, ведущей к Фельдстаду. Оказавшись там, уже мы должны будем направить Валена в самую гущу врагов. Каждый аспект этого плана содержал в себе риск и вероятный провал. Но было слишком поздно оглядываться. Я расправил плечи, хрустнул шеей и отбросил свои треклятые сомнения. Таков был наш шаг, и я, черт побери, собирался идти до конца. Моя уверенность сменилась ужасом, когда раздался следующий крик Валена. Глубокий, исполненный боли рёв. Рык, который сотряс тьму и грохотом отдался в самой душе. Его кости, казалось, удлинились, плечи стали более жесткие, у них появилось больше острых углов, черные вены змеились по сторонам его шеи и запястья, и словно под кожей у него текла гнилая кровь. Торы Халвар шагнули за спину своего короля. Бесстрастные и тихие. Из горла Валена вновь вырвался рев, который затем перешел в фырканье и рычание. Я, не дыша, глядел, как король, судорожно двигаясь, поднимается. Черные прогнившие когти вырывались из его пальцев. Он поднял лицо к небу, и маска соскользнула на его подбородок, когда он сделал глубокий вдох через нос. Тройное пекло. Его глаза были точно кровь. Губы голубые и потрескавшиеся. А над ними загибались желтые острые клыки. Моё сердце упало. Сомнений не оставалось, мы только что прокляли Валена Феруса. Существо, занявшее его место, принюхалось. Почти сразу же его голова мотнулась в ту сторону, где лес был залит кровью. Влажный глубокий рык вырвался из горла, а затем он побежал в темноту. «Не отставай, прячь нас и не потеряй его!» — крикнул мне Халвар. Я не успел больше ни о чем подумать, так как бросился за ними в ночь.